Глава двадцать Новое пристанище. К тому моменту, когда карета остановилась, Майер успел успокоиться и застыдиться своих слез. Хорошо, что господин Шедай проявил деликатность и ничего не сказал ей, словно бы это не она плакала у него на руках, упиваясь своим маленьким горем. Стыд, впрочем, одолевал ее недолго. Накатила слабость и дико захотелось спать. Теперь больше всего девушка желала забиться куда-нибудь и закрыть глаза. Лекарь первым покинул карету, почему-то рассмеялся и протянул руку, чтобы помочь Маяре. Едва ступив на подножку, девушка застыла, столкнувшись с ледяным взглядом господина Ранхаша. Он стоял на крылечке двухэтажного симпатичного дома, прислонившись спиной к двери и сложив руки на груди. «Добро пожаловать в дом вот их. Пропел Шедай, и Маяри испуганно посмотрела на него. Ее привезли в дом господина Ранхаша? Девушка едва не винтилась обратно в карету. Но господин Шедай мягко придержал ее за талию, и уже не очень мягко. Она все же упиралась, подтолкнул крыльцу. Господин Ранхаш отлепился от стены и молча распахнул дверь, приглашая девушку внутрь. Приглашение, от которого неудобно отказаться. Поджав в губы, опустив глаза, Маяри поднялась на крыльцо и шагнула в полутемный холл. Мимо, едва не прикоснувшись к ее плечу, прошел господин Ранхаш. Маяри даже дернулась, чтобы не соприкоснуться с ним, и врезалась в грудь господина шидая. Тот воспользовался тем, что она сама попалась ему в руки и сноровисто вывернул ее из плаща. Ранхаш недовольно смотрел на весело воркующего Шедая и затравленно озирающуюся девчонку. Лицо у нее было красное, пятнистое, Видно, сильно замерзла. Но жалеть ее мужчина точно не собирался. Его дико злило упорство теперь уже свидетельницы. Он чувствовал, интуиция нашептывала, что она либо врет, либо не договаривает, и даже чужие смерти не вынудили ее к откровенности. Поморщившись, Ранхаж заставил себя отбросить эмоции. Все же он как-то слишком предвзято относится к девушке. Стоит оценить ситуацию более спокойно. Возможно, он увидит что-то новое. Ох ты ж, божечки, а это кто? Неожиданно гаркнула из темноты. Вздрогнул даже шидай. В Маяреже сердце горло подскочило, и на вышедшего на свет огромного оборотня с седой головой, она посмотрела, как на вынырнувшего из кустов смадника. Это наши гостья Давий! Шидай приобнял Маяре за плечи. Знакомьтесь. «Это Амаярида. Можно просто Амаяри. А это наш домоправитель Давий». Брови Майяри изогнулись с недоумением. По её мнению, Давий больше походил на домозахватчика. Лекарь коварно толкнул девушку вперед, прямо на домоправителя. Тот поймал ее огромными ладонями и озадаченно ощупав приподнял и слегка потряс. «Эй, ты что творишь?» — возмутился Шидай. «Растрясёшь же, она болеет!» «А там есть что растрясывать?» В свою очередь возмутился Давий, даже не замечая слабых попыток Маяри выбраться из его хватки. «Вы где это полудохлое создание нашли?» «Неважно», — отмахнулся Шидай. «Ты обустрой ее и покорми». «Хорошо». Все еще недовольно проворчал Давий и, продолжая держать девушку на весу, понес ее куда-то во тьму. «Давий», — строго окликнул его лекарь. «Я все понял», — отозвался тот. «Покормить и обустроить». Шедай приподнял брови. «Ну, можно и в таком порядке». Не стал спорить он и, обернувшись, обнаружил, что Ранхаш уже миновал первый лестничный пролет. Бросив нерешительный взгляд в сторону кухни, Шедай все же направился следом за господином. Тот предсказуемо пошел не в спальню, а в кабинет. Когда лекарь зашел, он уже сидел в кресле, вытянув больную ногу и мрачно уставившись на разгорающийся светильник. Шедай остановился на пороге и, прикрыв дверь, Оперся спиной на стену. «Что будешь делать с мальчишками?» Полюбопытствовал мужчина. «Сделаю главными участниками всех общественных работ в городе на ближайшие три года». Бровь Харе надернулась, и лекарь понял, что тот сильно не в духе. «Выставлю их семьям штрафы по три тысячи золотом, а семье Ишей — на шесть тысяч. И не многовато ли? Они олухи, но лично я был таким же в их возрасте». Мне прощать их только потому, что они молоды? резко спросил ранхаш, не отрывая взгляд от светильника. В моем возрасте уже с большим снисхождением относишься к ошибкам молодежи, чуть виновато ответил Шидай. Нет, прощать, конечно, не нужно. Ты и так на удивление, милостливо с ними поступил. Это моя благодарность за то, что взорвавшаяся карета была пустой, процедил сквозь зубы ранхаш. О! Так это твое спасибо за то, что они уберегли жизнь нашей свидетельницы? Я благодарил их не за ее жизнь. Ранхаш оторвал взгляд от светильника и тяжело посмотрел на Шедая. В кабинете наступила тишина, а лекарь вдруг почему-то смутился и отвел глаза. «Ну, ты все равно наказаниями не увлекайся», — невнятно попросил он и криво улыбнулся. «Мне же тоже нужно им отомстить, а то никакого уважения к престарелым оборотням». Неловкая тишина опять воцарилась в кабинете, и Лекарь все же подошел к креслу и немного виновато спросил: "Ты испугался, что ли?" А ранхаш ничего не ответил, но глаза его красноречиво сузились. "Да ладно тебе, Ранхаш", Шедай широко улыбнулся. "Я бы выскочила с кареты раньше, чем у нее под колесами полыхнуло. Ты же знаешь, какое у меня чутье. Помнишь, как мы с тобой пятьдесят лет назад едва на взрывной закладке не подорвались?" Ранхаш помнил. Сам он получил только несколько царапин, а вот для Шедая, чтобы привести его спину в порядок, пришлось обращаться за помощью к самому лекарю Хайниса. Невероятно жизнеутверждающие воспоминания. Шедай сообразил, что пример был не очень удачный, и слабо улыбнувшись, потрепал господина по волосам. Улыбка тут же сползла с его лица, и лекарь пересмотрелся к Ранхашу внимательнее. «Какого темного ты мокрый!» — рявкнул он. «А ну, живо встал и пошел переодеваться!» Ранхаш лишь лениво отмахнулся, словно отсылая его. «Ах ты!» Пальцы лекаря полыхнули голубым, но Ранхаш, не оборачиваясь, с угрозой протянул. «Только посмей!» шадай недовольно фыркнув, опустил руку. В кабинете опять повисла тишина, тягучая, неуютная. Недовольство на лице лекаря вновь сменилось смущением, и он, кашлянув, осторожно уточнил. серьезно испугался?» Тяжелый ледяной взгляд Харена был лучшим ответом. Маяри кратко следила за перемещениями огромного оборотня по громадной кухне. Первый страх, вызванный больше неожиданным появлением домоправителя, прошел. И осталась только настороженность. В Сонариша вообще быстро привыкаешь к большим мужчинам. Все же город на протяжении многих тысячелетий считался законной вотчиной оборотней медведей. Оборотней весьма и весьма хозяйственных. Господин Дави, видимо, сполна унаследовал эту расовую особенность. Тихо ворча себе под нос что-то укоризненное в адрес разного рода недокормышей, он переваливался по кухне и доставал то из одного шкафчика, то из другого снить и посуду. В полумраке, развеиваемом светом двух лампад, вырисовывались очертания высоких буфетов, длинных столов и зевы двух печей. Сама Майяри сидела за одним из столов на табурете и думала о том, что поесть ей не удастся. В гости опять нагрянула тошнота. Девушка бы с большим удовольствием выпила бы сейчас лекарство и уснула. Господин Дави наконец вернулся и поставил перед гостей глубокую тарелку с дымящимся супом. Рядом легли кусок белого хлеба и ложка. От запаха мясного бульона Майяри совсем поплохела. «Ешь!» Сурово свел брови домоправитель. Маяри не рискнула перечить и, взяв ложку, осторожно помешала ею суп. От приступа тошноты аж помутнело в глазах. Девушка уже хотела признаться, что не сможет съесть даже ложку этого бесспорно божественного блюда. Но в этот момент на поверхность всплыли белые завихрения и что-то более темное, но в то же время узнаваемое. — Что такое? Не любишь яйца? — превратно истолковал Давий ступор гостьи. Нет-нет, замотала головой та. Спасибо за угощение. Боги, здесь яйца. Настоящие яйца. Они, наверное, такие вкусные. Даже если ее стошнит, она все равно все съест. Похвальный аппетит гости привел Давия в большее расположение, и когда Маярь закончила трапезу, он уже был куда благодушнее. Долго у нас гостить то будешь, уточнил он. Не знаю, мотнула головой Маяри. Как господин Ранхаш скажет. «Ага», — загадочно протянул оборотень, скептически осматривая ее. «Ладно, пошли покажу тебе комнату. Одну из гостевых выделю». Комната находилась на втором этаже и оказалась не очень большой, но по сравнению со спальней, что занимала Маяри в общежитии, была куда просторней. Здесь имелись большая мягкая кровать, стол у окна, пара обитых плюшем стульев и две двери. Одна, вероятно, в уборную, О предназначении второй Майяри даже не догадывалась. «Располагайся», — милостливо разрешил Давий. «Там уборная и купальня». Он махнул на одну из дверей. «Там гардероб... Хотя она тебе вряд ли пригодится». Маяри удивленно моргнула. Она уже и забыла, что в богатых домах в каждой комнате может быть гардеробная, а не просто сундук для хранения вещей. «Отдыхай», — с этими словами Давий вышел и закрыл дверь. оставив девушку в одиночестве. Несколько минут моя в нерешительности стояла посреди комнаты, а потом прошла к окну и осторожно присела на стул, не зная, что делать дальше. Не этого она ожидала. Она-то думала, что после поимки ее ждут тюремные застенки и весьма небыстрая, вероятно, даже болезненная смерть. Господин Ранхаш ведь ей не поверил. Так почему отпустил и даже привел в свой дом? Может, он действительно из тех, кто соблюдает закон? Хотя разница здесь невелика. В случае, если он законник, он не испытает удовольствия от ее смерти. Но ему все равно придется избавиться от нее, Особенно теперь, когда ее попытались устранить. Видимо, решили, что риск слишком высок. Лучше от всего отказаться и спрятать концы в воду. А это значит, что господин Ахрелий, похоже, был прав. И ставки в заваренной каше нереально высоки. А заварившие ее оборотни или не оборотни потеряют слишком многое в случае неудачи. Знать бы только, кто это и что вообще происходит. И лучше бы ей опять скрыться из города, пока количество жертв не увеличилось. Майяри перевела взгляд на окно и замерла. Крошечный сад, освещенный одним единственным фонарем, засыпал густой снег. Пушистые хлопья плавно опускались на ветки, землю и изящную скамеечку. окутывая их сказочно прекрасным белым нарядом. Сугробы заманивали своей мягкостью, хотелось плюхнуться в них и с визгом зарыться в самую толщу. Девушка неожиданно осознала, что хочет стать снегом и просто падать и падать на землю, а затем таять и уходить в почву водой. С дерева упал снежный ком, и Майере вздрогнула, Стремительно отвернувшись от окна, Девушка осмотрела кровать и решила, что лучше всего — лечь спать. Кто знает, что ее ждет утром. С сомнением взглянув на дверь купальни, Майяри решила, что мыться ей все же пока нельзя. Хотя ощущала она себя невероятно грязной. И ей не хотелось пачкать такую шикарную постель. Ну, руки-то с лицом можно помыть. Бросив взгляд на свои пальцы, Маяри замерла, увидев краешек золотого браслета, выглядывающего из-под рукава. Девушка обратилась к своей силе, и та, на удивление, радостно отозвалась, но выплеснуться наружу не смогла. Полностью не смогла. Стол под Майаре, повинуясь невидимому напору, все же немного отодвинулся. А браслеты под рукавами нагрелись. Девушка невесело усмехнулась. Даже хагореские артефакты не могут полностью сдержать эту силу.